Разведка. Хотя и было договорено с Рольцем, что сражение начнется в 4 часа дня, Ян уже за 2 часа до этого выслал разведку. Следовало разузнать, где собираются вражеские силы, в каком направлении они начнут двигаться и сколько их вообще. Точные сведения о противнике должны были добыть Анц и генерал Борько, потому что в разведку послали именно их. Старательно прячась за кустами, они сначала двигались вместе, но, углубившись в лес, разошлись в разные стороны, условившись, позже снова встретиться возле большого камня неподалеку от большой сосны. Задание было ответственным, трудным и опасным. На каждом шагу можно было наткнуться на вражеские дозоры и даже на главные силы. «На каждом шагу!» подстерегала опасность оказаться захваченными в плен. И тогда, конечно, допрос с неизбежными при этом пытками. Больше всего Антс опасался за бинокль, который он сумел выпросить у отца накануне сражения. Поэтому он двигался крайне осторожно, останавливаясь и прислушиваясь после каждых двух шагов. Генерал ордена собирателей старого железа вел себя гораздо смелее. Ян считал, что индейцы ничего не знают про договор насчет протектората и поэтому не станут преследовать Борьку. А Яну Борька верил. Действительно, индейцы, занятые подготовкой к важному сражению, вряд ли станут проявлять интерес к маленькому сборщику старого железа. Он просто решил притвориться, что отправился за грибами и для маскировки взял в руки один боровик. Но вскоре он выбросил его, потому что гриб мешал ему разворачивать конфеты. Как раз вчера орден отвез на скупочный пункт большой обоз старого железа и получил за это неплохие деньги. Неудивительно, что карманы генерала были набиты сладким товаром. Он усердно посасывал свои любимые конфеты капля молока, и разведка стала казаться ему не таким уж трудным заданием. Случаю было угодно, чтобы путь Борьки проходил довольно близко от того места, где собирались лагерем индейцы. В дозоре находился Орлиное Сердце, то есть Юрий Лейб. Он все время ходил вокруг лагеря, чтобы своевременно предупредить о возможном приближении неприятеля. Поскольку индейцы были хорошо замаскированы и переговаривались полушепотом, Борька ничего не заметил. Но и дозорный не увидел генерала, потому что в тот момент, когда Борька шел мимо лагеря, Орлиное Сердце обходил свой лагерь с противоположной стороны. И так, не подозревая худого, Борька прошел мимо индейцев и продолжал свой путь. А Юрий, совершая свой обход, вышел на то самое место, где только что прошел Борька. И тут внимательный дозорный заметил валяющуюся на земле яркую обертку от конфеты, которой он раньше здесь не видел. Быстро подняв ее с земли, Юрий убедился, что обертка свежая, совсем недавно снятая с конфеты. Долго не раздумывая, он поспешил в лагерь и доложил о своей находке Рольцу. А сам, прихватив двух воинов и орлиное сердце, поспешил туда, где была обнаружена конфетная обертка, которая могла оказаться недобрым знаком. Быстро обыскав все поблизости, они не обнаружили ни одной живой души, зато нашли еще несколько оберток от капли молока. Рольц немного успокоился и послал двух воинов в разные стороны выслеживать неизвестного лакомку. Затем Черная Смерть вернулся в лагерь, чтобы обсудить со своими людьми план военных действий. Для полной безопасности – Он велел одному из индейцев взобраться на дерево и наблюдать оттуда за окрестностями. Индеец, шедший следом за Борькой, оказался тем самым мальчишкой из Марьякула, у которого Анц в свое время отбил обоз со старым железом. У индейцев этот мальчишка носил прозвище «Прыткая Борзая» и, надо сказать, соответствовал этому прозвищу, Он быстро настигал беззаботного генерала, на след которого его вывели небрежно бросаемые конфетные обертки. Быстрое продвижение индейцев вперед было тем более удивительным, что ему ведь приходилось все время старательно прятаться, ориентируясь по свежим оберткам. Прыткая борзая, хотя и верно предположил, что идет следом за их источником, но при этом не мог определить, кто именно идет впереди него и сколько сладкоежек может там оказаться. Ловкий следопыт, сам того не подозревая, подобрался к генералу Борько уже довольно близко, как вдруг след пропал. Конфетные обертки перестали попадаться. В поисках следа прыткая борзая внимательнейшим образом обследовал землю, Но если бы он оторвал взгляд от земли, то заметил бы сразу мелькающую время от времени меж кустов Борькину каску, которая иногда поблискивала под лучами солнца. «И надо же, чтобы эти конфеты так быстро кончились!» — сердито подумал Пыткая Борзая, долго и безрезультатно искавший след невидимого соткоежки. Все же индейец решил идти вперед, придерживаясь прежнего направления, которое казалось вело куда-то к большой сосне или к большому камню. Конфеты у Борьки вовсе не кончились. Просто у него неожиданно начисто пропал аппетит к конфетам, хотя он и был великим сладкоежкой. Дело в том, что ему попалось несколько листовок из числа тех, которые Рольц велел разбросать по всему лесу. В первой из найденных генералом листовок ему бросилось в глаза изображение черепа. Под ним было написано печатными буквами. «Кви накануне окончательного уничтожения! Да здравствует комитет снимателей скальпов! За честь и славу индейцев вперед!» Вторая листовка звучала следующим образом. «Солдаты Кви!» Вы являетесь жалким орудием в руках вашего жуткого властелина Яна Киви и его старшего помощника Анца Хаккая. Кви предназначен ужасному уничтожению. Берегите свою юную жизнь. Не стремитесь к смерти. Добровольно сдавайтесь в плен, и вам будут дарованы ваши скальпы. Но всего сильнее испугался Борька, читая третью листовку. «Собиратели старого железа! Ваш руководитель генерал Борька — предатель! Он предал вас врагу! Свергните тиранию Борьки! Лучше приходите и собирайте камни для индейцев! Долой кровавого генерала ордена Борьку!» Борька сильно разволновался. И, естественно, ему стало не до конфет. Что это индейцы пишут, будто он предал своих людей врагу? Значит, они узнали про договор о протекторате? Ох, беда, беда. Сначала Борька решил побежать назад к Яну и показать ему эти листовки. Но затем передумал и счел, что все же безопаснее сперва отыскать у большого камня Анца и дальше действовать только вместе с ним. Теперь он продолжал свой путь уже с большими предосторожностями. Вскоре он нашел еще одну новую листовку и принялся читать «Солдаты Кви, да будет вам известно, что ваше жалкое войско не в состоянии защитить белую цивилизацию, потому что...» Прочесть дальше бурка не успел. Мощный удар свалил его на землю. Сразу же сильная рука зажала ему рот, так что бедный генерал не мог и пикнуть, и тут же над Бурькой склонилось злое лицо индейца – выглядевшая еще жутче от того что было страшным образом размалевано акварелью только попытайся позвать на помощь умрешь мгновенно и имея в виду прыткая борзая слов на ветер не бросает анс прошел мимо лагеря индейцев с другой стороны и на гораздо большем расстоянии чем борько Не встретив ни одной живой души, Анц наконец добрался до Большого Камня и стал ждать своего напарника. По пути Анцу тоже попались две листовки. В одной из них Борька был назван «кастрюленосным протекторатным генералом», а в другой сам он «скрипачом с изящной душой» и «королем дворняжек». Особое беспокойство вызвала у Анца та листовка, в которой говорилось о Борьке. Очевидно, противнику стало известно про договор о протекторате, и попадись борько в плен к индейцам, надеяться на пощаду не пришлось бы. Анц, понятно, сильно нервничал. Прождав Борьку довольно долго и все еще не видя его, Анц потерял терпение и взобрался на одну из самых высоких сосен, которая была гуще других. Отсюда, оставаясь более или менее укрытым от чужих глаз, он надеялся с помощью своего бинокля обследовать весь лес Луиттехаку и определить местонахождение генерала Ордена Собирателей Старого Железа. Прежде всего, Анс направил окуляры бинокля туда, откуда пришел сам. Там все выглядело спокойно. Затем он старательно осмотрел весь участок вокруг Большой Сосны и там тоже не обнаружил ничего подозрительного. Но вдруг его внимание привлекли две вороны, которые кружились в воздухе на одном месте и почему-то не переставая яростно кричали. Кто-то явно потревожил их покой. Вороны кружили как раз над тем местом, возле которого должен был бы проходить Борька. Поэтому Анц принялся старательно осматривать там каждый куст и каждое дерево. Хороший бинокль позволил ему вскоре обнаружить нечто интересное. На вершине одной сосны, сквозь ветви, виднелась какая-то черная фигура. Анц некоторое время последил за ней, и у него не осталось сомнений, что этот человек, скорее всего, дозорный противника. Придя к такому выводу, Анц решил принять крайние меры осторожности и как можно меньше двигаться он вовсе не был уверен, что и у врага в этот момент не было в руках бинокля. Требовалось спокойно обдумать создавшееся положение. Там, где на дереве сидел наблюдатель, мог очевидно находиться лагерь индейцев. Поскольку этот лагерь оказался прямо на пути движения борки генерал ордена собирателей Старого Железа, наткнувшись на него или вернулся к главным силам армии Кви, или был захвачен в плен индейцами. Прикинув таким образом наиболее возможные варианты, Анс решил, что дальше ждать Бурьку не станет и проберется кружным путем назад к Яну и основным силам. Он собрался было уже спуститься сосны но услышал вдруг, что внизу кто-то разговаривает, и замер на месте. Он даже не осмеливался нагнуться, чтобы посмотреть вниз, потому что малейшее движение могло выдать его. Вскоре анс смог различить отдельные фразы. «Здесь никого нет». «Может быть, они действительно послали в разведку одного Борьку?» «Возможно». «Послали Борьку в разведку и думали, что этого мальца мы подозревать не станем?» «Ну да. Ведь они не знали, что уду нам все рассказал». И про этот их договор, и про все. — Да, здорово, что мы поймали этого Борьку. Дай срок, Рольц у него что-нибудь выпытает. А жутко интересно было бы посмотреть, как станут пытать генерала. Давай вернемся в лагерь. — И что мы доложим рольцо Скажем, что никого не нашли, и все. — Но кого же видел с дерева орлиный глаз? Он же ясно сказал, что кто-то сидит возле большого камня. — Подумаешь, сказал... Может, он видел привидение или хотел просто выслужиться. Мы ведь тщательно обшарили все вокруг. Ладно, давай вернемся в лагерь. Голоса удалялись, и Анс в большом волнении слез с дерева. Стало быть, Уду предатель. Об этом надо немедленно сообщить Яну. И, конечно, надо что-то предпринять для освобождения Борьки анс возвращался назад тем же путем, по которому шел к большому камню, все время прячась за деревьями и кустами, чтобы больше не быть замеченным орлиным глазом, наблюдавшим с вершины сосны.